Глава 18. Современность. Знакомая цитата это определение современности, которое поэт дал в esse поэт современной жизни, говоря о Константине Гисе. Он ищет нечто, что мы позволим себе назвать духом современности, ибо нет слова, которое лучше выразило бы нашу мысль. Он стремится выделить в изменчивом лике повседневности скрытую в нём поэзию. Старается извлечь из преходящего элементы вечного. Навязна составляет переходную, текучую, случайную сторону искусства, вечное и неизменное определяет другую его сторону. Словом Чтобы любое явление современности могло со временем стать своего рода античностью, нужно извлечь из него таинственную красоту, которую невольно наполняет его живой человек. Слово современность, модерните, существовало и до Бодлера. Мы находим его и у Бальзака, и Шотбреяна. В немецком языке оно было уничижительным, в английском положительным. но именно бодлер дал ему верительную грамоту и вручил его нам на все случаи жизни. Но эта бодлеровская современность неуловимо сложна, хитроумна и двойственна. Её непоследовательность отмечали и прежде. Уважаемый немецкий мыслитель 1920-1930-х годов Вальтер Беньямин даже отбросил её без всяких церемоний. Нельзя сказать, чтобы такой подход отличался глубиной, рассудил он. Теория современного искусства, оказывается, в представлениях Бодлера о современности наиболее слабым местом. По Бодлеру современность связана с переменчивой модой, и следует очистить её от моды, извлечь из эфемерного скоротечного и приходящего до что по праву войдёт в историю и достойно, если не вечности, то хотя бы долгой жизни, как античное искусство. Мода проходит, ежегодно обновляется, но художнику надлежит уловить, что в нашем обществе, где священное отделено от мирского, остаётся великого, поэтичного или героического, и показать это, обессмертить. Искусство должно Из сегодняшней жизни выхватит эпическое, как говорил Бодлер, начиная с салона 1845 года, и эта идея его не покидала. Современный художник интересуется своим временем, а не отворачивается от него, как неоклассики и академисты. Именно так Стендаль определял романтизм, подчеркивая, что со времен Великой Французской революции мир в корне изменился, и уже невозможно предлагать публике все те же произведения. А потому именно освобождённая от моды современность заслуживает долгой жизни. Однако затем Бодлер подаёт её иначе, как оборотную сторону прекрасного, от него неотделимую. По его словам, всякая красота двойственна, и современность в данный момент уподоблена её переходному, скоротечному и случайному элементу, в противоположность вечному и незыблемому. В разных случаях современность у Бодлера может означать то бессмертную часть настоящего, то обреченную на гибель. Между тем Бодлер снова возвращается именно к первому смыслу, но представляет суть дела более сложной, ведь коль скоро мода очищена от эфемерного, она уже вся целиком становится драгоценной. Художник... Занят тем, что на фоне разочарования в этом мире, порождённого современной эпохой, он с помощью эстетической современности изобретает современную мифологию, поэтизирует жизнь с помощью мифа, облагораживает моду искусством, живописью, поэзией. Конечно, не следует требовать слишком точных формулировок от поэта, который вслушивался в лепят нарождавшейся современности. И даже если обилие субстантивированных прилагательных указывает на философский стиль, строгим логиком Водлер не был. Вспомним одну из его мыслей: о каких только правах не твердили последнее время, но об одном позабыли, а ведь в пользовании им заинтересованы все до единого. Я говорю о праве противоречить себе. Впрочем, вывод остаётся неоспоримым. Своим понятием современности Бодлер сопротивляется современному миру, индустриальному, материалистическому, по его словам, американизированному, и его тенденции непрерывного обновления всех вещей, устаревших тотчас после их производства. Однако это неотвратимое движение воздействует и на произведения искусства, превратившиеся в модные изделия и товары. Бодлер одним из первых заметил ускорение искусства, его превращение в рынок. И он пытается противостоять безумному бегу времени, когда завтрашний день опровергает сегодняшний, и поддержать постоянство прекрасного. Современность Бодлера это сопротивление современному миру, в котором всё подвержено порче. Это стремление сохранить и передать нечто долговечная